Глава восьмая Накануне приема я стояла в своей комнате и, отослав его, отбирала вещи, которые предполагала взять с собой. Уложила все белье, бывшее в наличии, пару домашних платьев и четыре повседневных. По балам я ходить не собиралась, поэтому вечерние наряды сразу сдвинула в сторону. Завернула в кусок тряпицы, лежащей на дне одного из ящиков, запасные ботинки из тонкой кожи. Вроде бы ничего особо и не набрала, а саквояж был уже почти полон. Ни для чего больше места не оставалось. Шляпную коробку привяжу к ручке отдельно. Наверное, я не услышала стука в дверь, потому что она резко распахнулась, и на пороге возникла ярко разодетая рыжая девица. За её плечом маячила и вон. «Клементина!» — завопила рыжая, бросаясь ко мне. Она обняла меня крепко за шею и часто задышала, словно собиралась разразиться слезами. Мило, конечно, но знать бы, кто это. «Мадемуазель Мариза», — пришла мне на помощь вон — «давайте мне шляпку и свёрток». «Ах, да, Ивон, держи!» Мариза вынула шпильки из шляпы и протянула её горничной, а свёрток, перевязанный шёлковой лентой, сунула мне в руки — Пока она крутилась, я постаралась незаметно отпихнуть ногой саквояж подальше за шкаф. Мариза обратилась ко мне, держа меня за руки. «Подруженька, дорогая, ты и в добром здравии теперь, слава богу! Надо же было такому случиться именно тогда, когда меня с тобой здесь не было. Уж я-то уговорила бы тебя не садиться на эту противную лошадь!» И она энергично несколько раз кивнула. Уверенная такая особа. Интересно, как она собиралась это сделать. Насколько я знала, та роковая поездка верхом не планировалась. И хотя девушка, похоже, не блистала умом, с другой стороны показалась мне доброй и пылкой. На меня взволнованно смотрели зеленоватые глаза, обрамлённые короткими рыжими ресницами. Лицо было круглое, нос вздёрнут и покрыт россыпью золотистых веснушек. «Давай присядем, Мариза». Мягко освободилась я из её объятий. «И вон, принеси нам, пожалуйста, чего-нибудь. Кофе, чай, не знаю». «Мариза, ты чего хочешь?» Мариза успела только открыть рот, как в комнату заглянула тётя Элен. «Мариза, душенька, а мне не доложил никто, что ты приехала». Она засеменила к моей подруге и расцеловала в обе щёки. «Как маман поправилась? Мы ведь ждём вас завтра у нас, помните?» Мариза всплеснула руками и затараторила, оправляя на себе клетчатое платье, покрытое бесконечными кружавчиками. «Ах, мадам Элен, наше путешествие было отнюдь не нелёгким и приятным, а особенно на обратном пути. Несколько раз начинала хромать лошадь, и мы еле ползли. Думала, мы никогда не доберёмся домой. Мы с маменькой как не требовали, а наш Эрнест — кучер совсем бестолковый. Как будто нельзя заставить животное двигаться быстрее. Как приехали, нам доложили о том, что случилось с Клементиной». Маменька чуть не слегла от волнений, но столько было дел по приезду, что это её отвлекло. Она повернулась ко мне, чтобы привлечь моё внимание к своему рассказу, и тут заметила дорожный саквояж. «Милая, ты собираешься поехать куда-то? А месье Жибер будет тебя сопровождать или останется здесь? Если ты хочешь поехать в Лозанну, то тебе потребуется сундук побольше». Мадам Дебриен изменилась в лице и попыталась заглянуть через моё плечо, но я незаметно дёрнула Маризу за руку и привлекла к себе. Слава богу, она мгновенно сообразила и кинулась обнимать тётушку так внезапно, что даже я оторопела. «Мадам Дебриен!» — затраторила она снова без малейшей паузы. «Как подумаю что вам пришлось пережить за последние недели, моё сердечко переполняется сочувствием!» Это был довольно хитрый ход, потому что тётка мгновенно забыла о саквояже и приложила платок к глазам, чтобы показать всю степень своих переживаний. Мариза сочувственно гладила её по плечам и незаметно кидала на меня выразительные взгляды. Не знаю, что они должны были выражать, но я еле удержалась от смеха. Вообще какой-то бедлам творится. Но девушку я явно зря охарактеризовала глупой, это точно. В этот момент вошла и с подносом и принялась накрывать маленький столик у окна — Тётка оживилась и решительно приказала ей прекратить это делать. «Никакого чая! Убери это всё! Мариза, ты останешься с нами обедать! И вон, пошли со мной! Девочки, позже спуститесь!» Мимо двери как раз проходил Жибер. Привлечённый голосами он остановился. Однако, увидев Маризу, он закатил глаза и мгновенно испарился. По счастью, она его не заметила. Тётя вышла за ней, шмыгнула и Ивон с подносом. «Мариза свободно прошла к моей кровати и устроилась, лёжа на животе. Я присела рядом. По всей видимости, мы были близкими подругами. Интересно, могла ли я довериться ей?» Девушка, помахивая ногой в изящной туфельке, спросила меня. «Я так понимаю, что пропустила не только то, что ты чуть не убилась, а кое-что ещё». И она показала пальцем на саквояж, из которого торчали ботинки – С минуту я размышляла, можно ли рассказать ей всё как есть или нужно что-то придумывать. «Да я тут, понимаешь, такое дело...» — промямлила я. Маркиза ждала моего ответа, оглядывая комнату. «Возможно, я уеду на некоторое время. Тётя ещё не знает, поэтому я ей дёрнула тебя за руку». «Да», — подтвердила Мариза, — «чуть не оторвала». И показала мне руку, которая на вид была в полном порядке. «Так куда это ты собралась тайком?» Ты совсем собралась бежать? Я думала, что ты шутила тогда, когда мы разговаривали перед моим отъездом. Я вздохнула чуть более свободно. Значит, она в курсе более-менее. Честно говоря, это звучит заманчиво, такое приключение, но я бы умерла со страху при одной только мысли. Постой. Это что у тебя? Её взгляд упал на мой туалетный столик, на котором находился маленький поднос. Там я устроила свою маленькую лабораторию, где каждый день утром или вечером развлекалась тем, что продолжала наслаивать ароматы. Я попросила Жибера добыть мне хорошей шёлковой бумаги, которую нарезала на аккуратные полоски. Также он натаскал мне множество бутыльков с одеколонами и парфюмерными маслами. Сам он, убедившись, что в моих руках волшебным образом действительно возникают очень привлекательные ароматы, успокоился и поверил в то, что я в самом деле, возможно, смогу зарабатывать, устроившись работать парфюмером. Я проводила нехитрые эксперименты, ароматизируя его перчатки и батистовые носовые платки. С восторгом он рассказывал мне во время наших прогулок, что его новые парфюмы сделали его образ более изысканным и привлекательным. «Может, ты останешься и займёшься этим здесь?» — спрашивал он с надеждой. А я в десятый раз объясняла ему, что необходим материал, оборудование. Здесь мне его было попросту не достать. Нужно было ехать в ГРАЗ и устраиваться в компанию «Фрагонар». Если, конечно, она существовала. Что я буду делать, если это не просто прошлое, а альтернативная история, которая могла измениться с моим появлением здесь, как, к примеру, в фильме «Назад в будущее», Я старалась не думать, надеясь на лучшее. Мариза разглядывала полоски и флакончики и, поглядывая на меня, ждала ответа. Я сдалась. «В общем, я уеду, чтобы заниматься парфюмерией. Хочу попробовать создавать духи и одеколоны». Мариза смотрела на меня так, как будто я произнесла эти слова на китайском. «Я думала, что ты, ну, хоть в певицы пойдёшь», растерянно сказала она. «Уж это точно твое? но ну, одеколоны? Что за прихоть? Ты никогда не проявляла к этому интереса». «Ах да, я же должна была уметь петь. Надеюсь, завтра на приеме меня в развлекательной программе нет, иначе всей семье придется сгорать от стыда». Мариза поднесла к носу одну из шелковых полосок. «Клеми! Это же восхитительно! Дай-ка другую». «А вот это не очень. Послушай, как интересно!» «Ну вот видишь», — вздохнула я. Вот и мне стало интересно». Мариза, понимающе кивнула. «Да, конечно. Но ведь это нужно знать, куда ехать, с чего начинать. У меня, Клем, голова от тебя кругом. Когда ты собираешься отправиться?» «Завтра, во время приёма», — ответила я твёрдо, однако внутренне подрагивая. «А кто отвезёт тебя?» Я ответила, что «какой-то друг Жибера, которого я не знала. Сам Жибер должен был изо всех сил отвлекать тётушку». Мариза задумалась, поднося к курносому носику ароматизированные полоски. «Ох-ох, Клементина, я, конечно, помогу тебе завтра. Ты хоть понимаешь, что всё внимание будет приковано к тебе, и ускользнуть будет сложно?» «Понимаю», — развела я руками. «И что делать?» В комнату заглянула Ивон и позвала нас обедать. «После обеда мы с тобой должны договориться, как лучше и незаметнее всего тебе покинуть дом». «И ради бога, спрячь саквояж получше. Давай вместе». Пока мы пыхтели, стараясь засунуть саквояж под кровать, я постаралась успокоить подругу. «Ты не волнуйся. Жибер мне во всём помогает. Завтра я полагаюсь на него». «Ну ты даёшь, клеми сдувая рыжие кудряшки с олба, сказала Мариза. «Первые три бокала, и он всю бдительность растеряет. Тут нужен женский взгляд». Я с уважением посмотрела на неё, — Определённо Маризу мне прислали высшие силы, а это значило, что завтра всё у меня получится. За обедом Мариза с тётей Лен живо обсуждали предстоящий приём. Я вяло ковырялась вилкой в стоящей передо мной тарелке. В ней пестрел салат, похожий на винегрет, заправленный уксусом. Кроме меня молчаливы были Розали по своему обыкновению и странным делом Жибер — Видимо, Мариза заполняла собой всё энергетическое пространство. Кузен мой был вял и произнёс едва ли несколько незначительных фраз, и то Маризе приходилось для этого настойчиво к нему обращаться. Очевидно, что большие голубые глаза Жибера перекрывали все его слабости. К слову, сегодня он был трезв, потягивал домашний черносмородиновый морс. Я тоже сделала глоток и вспомнила один из любимых ароматов — цветущая вишня, бургундская чёрная смородина и нота герани. Захотелось растереть в пальцах свежесорванный из куста листочек смородины. У меня бывали такие странные желания. Как люди иногда скучают по мелодиям, по каким-то блюдам, также я иногда испытывала острое желание ощутить тот или иной аромат. «Клеми!» Донёсся до меня, как будто издалека голос тётушки, а Мариза, дотянувшись до меня, ткнула крепким кулачком в бок, я охнула и очнулась. «Клементина!» — с привычной мне уже тревожностью в голосе спросила тётя. «Я тебя уже третий раз зову. Прошу прощения, тётя Элен, я задумалась», — коротко ответила я. Мадам Дебриен хотела было что-то заподозрить, но, поколебавшись, решила всё-таки, что её мысль, с которой она ко мне обратилась, была увлекательней. «Послушай, Клементина, только спокойно. Сейчас Мариза очень вовремя упомянула графа де Бампьера. Ты не можешь его помнить, потому что саботировала все нужные визиты, однако он наслышан о тебе». «Тётя Элен, мне стало смешно, и я не смогла этого скрыть. «Если он обо мне наслышан, значит, предпочтёт держаться от меня подальше». Мариза живо перебила меня. «Дорогая, а вот до моего сведения дошло, что он намерен быть завтра у вас, значит, заинтересовался». Я попыталась пнуть её ногой под столом и сделала страшные глаза, а она хихикнула, как девчонка. Розалия оторвала взгляд от своей тарелки и взглянула на нас с плохо скрываемым раздражением. «Интересно, что с ней на самом деле было не так? Неужели она думала, что только одно моё присутствие не давало устроить ей личное счастье, а мрачный вид и вечно кислая физиономия ни при чём?» «Мариза, душенька!» Очень благосклонно обратилась к ней тётя. «Может быть, тебе не стоит ехать сегодня домой? Оставайся, мы все будем рады. А маменьку твою мы пошлём предупредить. Она и наряды твои передаст с посыльным». Тётушка, несомненно, преувеличивала насчёт «всех». Розале отреагировала ещё одним холодным взглядом, а Жибер закатил глаза и шумно выдохнул. Наверное, только я была рада. Мариза очень пришлась мне по душе. А тётя, в свою очередь, считала, наверное, что подруга положительно на меня влияет. Мариза на секунду задумалась и согласно кивнула. «Спасибо за приглашение, мадам Дебриен, я с удовольствием. Очень по вам соскучилась по всем». И она стрельнула глазами в Жибера, который кисло улыбнулся. Я слегка разозлилась на него. Девушка была так живая и очаровательна, хоть и не блистала красотой. Мой кузен ей явно нравился, а мне стало интересно, почему он так чурается её. После обеда я предложила прогуляться втроём. Позвала я и Розали. Ответом мне был недоуменный взгляд, после чего она удалилась к себе. Мариза незаметно показала ей язык и взяла меня и Жибера под руки. «Пойдёмте, друзья, со стороны Розали очень мило оставить нас. Нам ведь есть что обсудить». Жибера внезапно взвился. «Ты что, рассказала ей? Да эта погремушка растреплет всё ещё раньше, чем ты покинешь дом. Хотя не могу сказать, что я был бы сильно против». «Это я растреплю?» — резко повернулась к нему Мариза, повысив голос. «Тише!» — зашипела я на них. «Вы так орёте, что все всё узнают ещё раньше». После этого я потащила обоих к выходу. На улице дул тёплый ветер, в яблоневом саду кружились лепестки. «Летний снег», — подумала я. Несколько минут мы все просто бродили по саду, наслаждаясь теплом и уже почти летним ветром. Никому не хотелось начинать серьёзный разговор. А я подумала ещё о том, как хорошо, что мой побег состоится уже завтра. Я и так привязалась уже к дому, к Жиберу и тёте, А теперь ещё Мариза, шебутная, весёлая и верная подруга. Жаль, что завтра её уже не будет со мной. Если бы мы познакомились раньше, мне было бы ещё труднее уходить. Надо же, за всю мою прошлую жизнь у меня не было, считай, ни одного родного и близкого человека. А здесь за несколько недель уже столько душевных привязанностей. «Клементина, может, ты всё-таки передумаешь?» Подал голос Жибер. Я покачала головой. «Нет, Жибер, решение принято». «Твой приятель завтра будет на приёме или приедет к назначенному времени?» «Он будет на приёме. Его зовут Анатоль Ламбер. По натуре он авантюрист, и ему показалось это страшно романтичным. Сам, как я уже говорил, отвезти тебя не смогу. Поднимется настоящий скандал, этого маман точно не переживёт». «Шибер, оставь, мы это уже обсуждали. Само собой, нужно сделать всё как можно более деликатно. Мариза». Внезапно обратился к подруге Жибер. «Постарайтесь, чтобы ваша помощь была как можно менее заметной. Для окружающих». Поспешно поправился он. «История может ударить по вашей репутации. Наша семья, конечно, постарается представить всё как можно в более презентабельном виде, но общество, разумеется, примет это резко отрицательно. Мне бы не хотелось, чтобы вы пострадали». Он был очень серьёзен, произнося эти слова, Надо сказать, что трезвость была ему к лицу». Мариза невольно просияла глазами от его непривычно тёплых нот в голосе. «Кто знает, возможно, мой побег объединит эту парочку, и в нём уже будет какой-то смысл, даже если у меня самой ничего не получится». Обсудив детали завтрашнего дня, мы направились к усадьбе. В лучах заката она выглядела внушительно и красиво. Большие окна, белые колонны. «Ты иди в гостиную». — шепнула я Маризе. — Поболтай с тетей, а я зайду к Жиберу. — Хорошо, — кивнула мне подруга, и вскоре из гостиной раздался ее щебечущий голос. Жибер стоял у окна в своей комнате. Едва взглянув на меня, он сразу же отвернулся. С ним определенно что-то творилось. — Ты так переживаешь насчет завтра? — осторожно спросила я. — И это тоже, — неопределенно ответил он. — Почему мне кажется, что это из-за Маризы? Продолжала пытать его я. «Клеми!» — горячо вдруг заговорил он. «Может, у меня больше не будет возможности поговорить с тобой об этом. Думаешь, что вот такой я бессердечный и не вижу отношения ко мне Маризы? Но посуди сама, какой из меня муж? Я привык к разгульной жизни, она очень симпатична мне. Могу признаться даже, что питаю к ней некоторые чувства, но что я могу дать ей?» «Что, если через год скучной семейной жизни меня снова подтянет в те компании и места, которые недостойны почтенного семьянина?» «Вот оно что. Значит, я была права. Мариза нравилась же Беру. Возможно, он даже был влюблён, но боялся. Боялся своих чувств, боялся рутины и ответственности. «Братец», — мягко сказала я, — «разве с Маризой может быть скучно? Впрочем, не стану тебя уговаривать, это слишком серьёзно». Считаю, что советы со стороны вредны и опасны. Слушать нужно только себя, но думай быстрее. Проворонишь девушку. Всё-таки не удержалась я от шпильки. Жибер махнул рукой и обнял меня. Хорошо, я буду думать быстрее. У тебя всё готово? Я пожала плечами. А что мне там собирать? Что уместилось в саквояж? Вот и все сборы. Жибер вдруг охнул и хлопнул себя ладонью по лбу. Совсем забыл. Он прошёл к гардеробу и стал рыться в карманах костюма. Достав пухлую пачку денег, он протянул её мне. «Что это? Откуда?» — спросила я, пряча руки за спину. Избавился от нескольких безделушек. «Часы, брелоки. Бери», — сказал. «Жибер, ты так уже судил мне приличную сумму. Ты хочешь, чтобы я до конца жизни расплачивалась с тобой?» клеми я с самого начала собирался это сделать, так что не обсуждается. Всё, иди. Я хочу побыть один». Он поцеловал меня в щёку и подтолкнул к двери. «У тебя ответственная ночь перед началом новой жизни. Выспись как следует». Мариза ждала меня в моей комнате, изнывая от нетерпения. «Ну говори, что он тебе сказал?» — затормошила она меня. Пока нас не было, в комнате поставили дополнительную кровать. «Ты не против?» Мадам Дебриен предложила мне комнату для гостей, но я подумала, что лучше, как раньше, правда? Тем более ты завтра уезжаешь. «Конечно, я не против, Мариза. Спасибо тебе, что осталось». Жбер говорил что-нибудь обо мне. Снова переключилась Мариза. «Совсем немного, скорее о себе». «Скажи, а что это за граф?» Забыла, как его. «Почему вдруг о нём заговорили?» Мариза недоуменно посмотрела на меня. «Милая, ты не помнишь? Мы столько раз обсуждали его. Ну, а этой весной мне удалось встретиться с ним на одном из приёмов в Париже». Мы были с маменькой ему представлены. Честно говоря, он роскошен, но я, безусловно, не его тип. А вот ты — другое дело. Она присела на свою кровать. Очень хочется увидеть, как он на тебя отреагирует. И Мариза подмигнула мне, показывая кончик языка. «Ладно, давай ложиться», — предложила я. «Жибер прав, нужно выспаться». «О, так давай же вернёмся к Жиберу. Что же он сказал?» И я поняла, что пока я не расскажу, мои шансы на сон сводятся к нулю».